Три. Переезд произошел быстро и безболезненно. Тепло распрощавшись с родителями, Настя спустя всего три дня уже активно обживалась на новом месте. На мелкие бытовые неурядицы и некоторую неустроенность с жильем она не обращала никакого внимания. Главное, ее мечта сбылась. Сегодня она впервые танцевала на сцене Большого Петровского театра. Быстро найдя общий язык с другими участниками актерской труппы, Настя стала всеобщей любимицей. Давно уже в театре не было столь молодой и талантливой балерины. Как оказалось, выбор Васильева не случайно пал на Анастасию. Ровно год назад труппу театра, отбыв в дальнюю заграницу, соблазнившись большими гонорарами, покинула ведущая танцовщица. И с тех пор Васильев... С тоскою в сердце искал ей замену. Но, увы, сколько бы театров он ни обошел, достойной кандидатуры так и не нашлось. И вот сейчас, год спустя, наконец-то театр получил новую приму. Такого ажиотажа со стороны публики уже давно не было. Город гудел, словно улей, обсуждая дебют юной балерины. Вся Москва пестрила афишами, в коих говорилось о новых невероятных постановках Большого Петровского театра, с участием восходящей звезды сцены Анастасии Чковой. Зритель валом валил на представление, не считаясь ни с какими препонами. А ведь меж тем уже наступила зима, и к новогодним праздникам предполагались сильнейшие морозы. Так что канун Нового года публика встретила во всеоружие, переодевшись в теплые шубы и дохи. В то же время в театре, где к той поре уже вовсю блистала Настя, был устроен торжественный бал, посвященный грядущему празднику. Приглашенных гостей собралось невероятное множество, и все как на подбор важные лица. Также гостями этого роскошного бала, помимо сугубо гражданских лиц, стали боевые офицеры, настоящие гусары-гвардейцы. И вот уже в их числе на бал прибыл замечательный, героический человек, неоднократно принимающий участие во многих победоносных военных кампаниях, полковник лейб-гвардии кавалерийского полка князь Егор Бровин. Однако, невзирая на столь громкий чин и заслуги, это был молодой человек лет двадцати восьми. Будучи высокого роста, с изрядным правильной гусарской выправкой офицера, он производил ошеломляющее впечатление на окружающих дам. Его черные, словно перо ворона, волосы с легкой проседью на висках в сочетании с зажигательно-лазурными глазами заставляли учащенно биться их нежные сердца. А его белоснежная, блуждающая, не то ухмылка, не то улыбка эффектно подчеркнутая пушистыми и, как полагается, по-гусарски закрученными вверх усами, делала его портрет вообще неотразимым. Впечатлительные и легкомысленные дамы московского общества со свойственной им фантазией именно с такой улыбкой и представляли себе князя, идущего на врага, и непременно с ней же побеждающего в бою. Ох уже эти прелестные московские барышни-простушки! Порой их фантазии превосходят все мыслимые и немыслимые пределы. А повстречав князя на балу, многие благовоспитанные дамы были готовы сдаться ему тут же и без боя, уж настолько сильный эффект он на них производил. Но надо отметить со всей серьезностью, что полковник, являясь человеком благородных кровей, Никогда не злоупотреблял тем магическим влиянием своей внешности, какое оказывалось на женщин. Барышень он справедливо уважал и никогда не доводил дело до щекотливого момента. Как надлежит отпрыску славного княжеского рода, Егор обычно по окончании встречи, которые у него иногда случались, скромно откланявшись, покидал спутницу, не давая поводов для грязных сплетен а потому у него была безупречная репутация честного и порядочного человека, что только еще больше подогревало к нему интерес со стороны женского пола и вызывало сладкие мечтания. Но подобные девичьи грезы нисколько не заботили князя. Он был верен себе и, похоже, еще какой-то загадочной тайне. В обществе поговаривали, что в одной из азиатских военных компаний у него случился душераздирающий роман с прелестной княжной Восточного царства, в котором тогда квартировался его полк. Однако по прошествии месяца этот роман закончился ничем. То ли княжна бросила его, то ли у нее внезапно объявился муж. Никто толком ничего не знал. А в результате полковник, изрядно настрадавшись, вернулся на родину и, сохранив доброе отношение к женщинам, старался их избегать. И вот этакий стойкий и холодный к дамским чарам человек сейчас находился на балу. Гордо ступая по дубовому паркету, небрежно чеканя шаг, Егор с ухмылкой, покручивая усы, оглядывал окружающих его гостей. Князь на светских балах был человеком известным. Дамы, как всегда, охотно улыбались, а мужчины в знак приветствия кивали головой. Обойдя таким образом весь зал, он в привычном одиночестве занял угловое место у столика с закусками и горячительными напитками. Его армейские приятели, с которыми он пришел на бал, давно уже сойдясь с миловидными дамочками из общества, заняли места у круга. И шутливо-балагуря приятно попивали шампанское. Но вдруг подали знак, и грянула музыка. Под бравурные звуки мазурки кавалеры, ангажируя дам, немедля ринулись танцевать. И уже вскоре настроение радости, веселья и праздника царило в каждом уголке зала.